Приложение. Работа в группе. На смену занятиям по литературному мастерству, организованным по традиционному принципу учитель-ученик и совершенно неэффективным, пришли занятия в литературных группах, основанные на принципе совместного обучения. Занятия в группе намного эффективнее, если следовать правилам Свободолюбивые творческие люди, считающие, что совместная работа требует огромного самоконтроля и накладывает невыносимые ограничения на творчество, не извлекут из них никакой пользы. Я порой задаюсь вопросом, захотело бы я дисциплинированно работать в группе, если бы группы для писателей существовали во времена моей молодости. Но их не было. Группы и мастер-классы с ведущими Появились уже после того, как я стал зрелым писателем, как и многое другое. Текстовые сообщения, например, и чипсы из Кейла. Впрочем, последние интересуют меня гораздо меньше. Если по той или иной причине вы не можете регулярно участвовать в писательских мастер-классах или ходить на литературные семинары, бесценной возможностью поработать вместе станет онлайн-сообщество. Для одиноких людей или тех, кому трудно выбраться из дома, это прекрасная возможность поделиться своим творчеством, пообщаться с другими писателями, получить обратную связь. Можно организовать собственную онлайн-группу для занятий или присоединиться к существующей. Я была ведущей и участницей лишь очных групп, но надеюсь, что мои наблюдения и рекомендации пригодятся также и тем, кто общается виртуально, хотя их понадобится немного изменить. участникам. Оптимальное число участников литературного семинара от 6-7 до 10-11 человек. Если в группе меньше 6 человек, вам не удастся собрать много разных мнений, а на встречах иногда будут присутствовать по 2-3 участника. Если в группе больше 12 человек, вам придётся читать слишком много текстов, и занятия излишне затянутся. Обычно группы встречаются раз в месяц, а день назначается задолго до встречи. Эффективнее всего работает группа из литераторов, находящихся примерно на одном уровне. Небольшая разница допустима и даже может оказаться ценной. Но участникам, серьёзно относящимся к писательской профессии, будет неприятно работать с людьми, которые просто играют в писателей и не воспринимают это как дело всей жизни. Туристам, напротив, будет скучно рядом с серьёзными участниками. Опытные авторы могут почувствовать себя неуютно, критикуя работы новичков, а новичков может пугать и подавлять соседство маститых авторов. Существенные различия в базовой грамотности, знании пунктуации, структуры предложения даже орфографии могут вызвать у участников группы массу неприятных эмоций. Впрочем, есть группы, в которых участники самого разного уровня спокойно работают вместе. Здорово, если вам удастся собрать группу единомышленников, тех, кому можно доверять. Рукописи Прежде участники литературных групп рассылали друг другу рукописи обычной почтой. Для этого требовались бумага, марки, время и тому подобное. Сейчас достаточно нажать на кнопку отправить. Рукописи лучше рассылать минимум за неделю до мастер-класса или назначенной даты встречи, чтобы все успели их прочесть, обдумать и сделать пометки. Если кто-то прислал текст слишком поздно, участники группы оставляют за собой право обсудить его в следующий раз. В онлайн-группе можно назначить дату или установить период обсуждения рукописей, и если у кого-то из участников мало времени на чтение, анализ и написание собственных работ, а можно вести постоянную переписку и обсуждения. Я рекомендую оговорить лимит на объём рукописи для совместных занятий. Определив объём, твёрдо придерживайтесь его. Лучше установить лимит в определённое число слов, а не страниц. Авторы, любящие растечься мыслью по древу, могут ухитриться уместить 500 слов на странице, сделав шрифт поменьше и поля пауже. Если вы встречаетесь очно и все в группе хотят заслушать несколько страниц рукописи вслух, прежде чем приступить к критике и обсуждению, устройте чтение. Слушать тексты в авторском исполнении очень приятно. Голос автора часто проясняет некоторые смысловые моменты. В поэтической мастерской читать вслух обязательно. На занятиях повествовательной прозой чтение могут занять слишком много времени. Кроме того, чтение вслух это перформанс, скрадывающий изъяны и неточности в тексте. У большинства слушателей не хватит времени записать замечания. По большому счёту, проза предназначена для чтения про себя. Текст должен говорить сам за себя, объяснять сам себя, обретать собственное звучание для редактора, который решает издавать книгу или нет, и читателей, которые услышат его после издания. И лишь тогда, если книгу ждёт успех, Издатель может решить выпустить её аудиоверсию. Серьёзно написанные тексты заслуживают того, чтобы их прочли и обдумали со всей серьёзностью в одиночестве и тишине. Неторопливое, молчаливое, вдумчивое чтение рукописей величайшая честь, которую могут оказать друг другу участники литературного семинара. чтение текстов. Все участники пишут тексты и все их читают. Это основная договорённость, на которой зиждется совместная работа авторов. Чтобы быть полноценным участником группы, необходимо не только писать и делиться своими работами, но и читать чужие. Невнимательное чтение, задержки, прогулы Простительная лишь в том случае, если не становится привычкой. Мелкие правки, исправления грамматики и орфографии и небольшие замечания лучше всего писать прямо в тексте и затем отдать его автору, чтобы тот мог спокойно изучить поправки на досуге. В онлайн-группе нужно выбрать одинаковый софт. Например, всем установить одну и ту же редакторскую программу. Критика. Критика неприятный технический термин, обозначающий весьма полезную процедуру. Критика неотъемлемая часть работы в группе. Без неё никуда. Она так же важна, как и сами тексты. В онлайн-группе замечания и правки можно вносить только письменно, если вы не устраиваете Skype-конференцию. При личном общении можно делать пометки непосредственно в рукописи, но они не заменят устных комментариев и обсуждения. Самыми ценными для автора являются анализ его текста, обмен мнениями и взаимодействие всех участников группы в ходе живого обсуждения. Ротация. Все участники группы должны высказать своё мнение о каждом написанном тексте. В интернете можно высказываться в любом порядке, не обязательно соблюдать очередность. На очном собрании очередность важна. Рукописи обсуждаются по порядку, и все участники, кроме автора, высказываются по очереди. По идее, можно установить менее жёсткие правила и позволить высказываться лишь тем, кто хочет. без ограничений по времени и соблюдения очередности. Но если кто-то в группе всегда отмалчивается, а другие наоборот болтают без умолку, этого делать не стоит. Иначе говорить или молчать будут всегда одни и те же люди. Взаимное уважение и доверие обязательны для участников группы. И свободное обсуждение вовсе не означает, что люди с большим эго должны подавлять робких. Во многих, я бы даже сказала, в большинстве таких групп принята система кругового обсуждения, когда все участники высказываются по часовой стрелке. Такой режим взаимной критики не теряет эффективности в течение многих лет и является самым справедливым и наименее обидным. Протокол. Высказывая мнение о текстах других участников группы, Соблюдайте следующие правила. Говорите коротко. Не позволяйте прерывать себя и не прерывайте других, когда наступает их очередь высказаться. Затрагивайте только важные аспекты. Мелкие исправления можно внести письменно. Будьте беспристрастны. Ваше знакомство с автором и его творческими планами не имеет никакого значения. Вы обсуждаете текст, а не писателя. Даже если перед вами автобиографический текст, говорите автор, рассказчик, а не ты. Обсуждая тексты по очереди, очно или в электронной переписке, сдерживайтесь и не перечьте другим участникам группы. Придержите насмешки и издёвки. Не разжигайте споры. В групповых дискуссиях избегайте повторений. Если вы согласны с замечаниями Джейн, так и скажите. Если не согласны с комментарием Билла, дружески возразите и объясните, почему не согласны. Помните, что первое впечатление, реакция человека впервые прочитавшего текст, даже недопонимание со стороны рецензента, могут быть очень полезной обратной связью. Ведь когда мы представляем свои рукописи редакторам, всё зависит от первого впечатления. Не бойтесь показаться глупыми, задавать наивные вопросы и высказывать наивные замечания, но никогда не проявляйте враждебность. Помните, что единственная цель критики помочь автору улучшить текст. Само слово критика подразумевает анализ недостатков текста. Но чтобы критика была полезной, критик должен не только перечислить недостатки, но и указать на возможность их исправить. Скажите автору, что смутило вас в его тексте, что удивило, расдосадовало или порадовало, какие части понравились больше всего. Автору полезно узнать не только о том, что он сделал плохо, но и о том, что он сделал правильно. Жёсткая негативная критика произведения в целом может разозлить автора. Он перестанет прислушиваться к вам. Критика может нанести реальный непоправимый вред. Критики-садисты, считающие себя вправе громить произведения и объявлять, что те не имеют никакой ценности. Вера в то, что мнение критиков истина в последней инстанции, и идея о том, что писателям полезна жёсткая критика, и именно она делает из них настоящих творцов. Всё это существует в литературном мире, но не должно существовать в рамках литературного мастер-класса. Группа литераторов основана на взаимном доверии и уважении. В ней нет места давлеющему эго и самоуничижительному подхалимству. Всегда обращайтесь к автору, а не к остальным членам группы. Задавайте только прямые, конкретные вопросы, на которые можно ответить да или нет. Задавайте вопросы только с разрешения остальных участников группы, предварительно озвучив их. Почему? Потому что другие участники группы могут не захотеть узнать ответ на ваш вопрос. Например, вы хотите спросить автора. Вы нарочно сделали так, чтобы мы не догадывались, кто мать Деллы. другим участникам группы. Может быть важно остаться в неведении по поводу истинных намерений автора. Мы чаще всего хотим читать литературные произведения, не зная автора и не имея возможности расспросить его, и судим о них с позиции неведения. Никогда не задавайте вопросов, требующих длительных объяснений или обоснований позиции автора. Если в тексте нет ответа на вопрос, можете сделать пометку на полях и привлечь внимание автора к проблеме. Он сможет исправить её при последующем редактировании. Предложения возможных правок могут быть ценны, но их всегда нужно делать деликатно. Даже если вы уверены, что предложенная правка пойдёт на пользу тексту, не забывайте, это не ваш текст, а чужой. Никогда не проводите параллели с другими литературными произведениями или фильмами. Не вспоминайте, на что похож авторский текст. Относитесь к тексту с уважением, как к самостоятельному произведению. Задумайтесь, чему посвящена история, что автор пытается сказать, удаётся ли это ему и есть ли более эффективный способ донести смысл до читателя. Если в группе есть люди, чьё выступление обычно затягивается, установите таймер и ограничьте выступление каждого парой минут. При онлайн-общении можно выставить ограничение по числу слов. Группа, где терпят эгоцентричных занудных любителей поразглагольствовать, долго не продержится. Критика должна быть лаконичной и обоснованной, а сбалансированное взаимодействие участников группы обязательным. Если каждый участник группы выскажется коротко, в конце останется время для общего обсуждения, а это обычно самое интересное. Думаю, нечто подобное происходит при общении онлайн. В свободном обсуждении возникает чувство истинной сплочённости. Возможно, вы услышите десяток разных мнений, но это будет полезно и увлекательно. Когда критикуют Вас. Правило тишины. До начала выступлений по его тексту и во время обсуждения автор текста должен молчать. Он не должен предварительно объяснять происходящие в отрывке или оправдываться, почему сделал так, а не иначе. Если вам задают вопрос, сперва поинтересуйтесь у всех участников группы, хотят ли они знать ответ. Отвечайте как можно короче. Если вас критикуют, записывайте всё, что говорят о вашем тексте, даже если замечания кажутся дурацкими. Возможно, позднее они покажутся важными. Если одно и то же замечание высказывают несколько рецензентов, обратите на него особое внимание. Всё то же самое касается онлайн-обсуждений. Когда все участники группы выскажутся, вы тоже можете это сделать. Но говорите кратко. Не обижайтесь и не начинайте оправдываться. Если у вас остались вопросы по поводу текста, о которых никто ничего не сказал, задайте их. А лучшим ответом на отзывы коллег, потрудившихся прочесть ваш текст и дать обратную связь, будет спасибо. Правило тишины важно соблюдать не от случая к случаю, а всегда. Это необходимая часть процесса, пожалуй, даже самая необходимая. Автору, чью работу критикуют, почти невозможно не обижаться. Вам обязательно захочется броситься объяснять, почему так, а не иначе, ответить, оправдаться. Да, но на самом деле я имел в виду совсем не это. Я так и планировал сделать, но потом, если же вам не позволено вмешиваться, Вы не потратите время своё и чужое на бессмысленные объяснения. Вместо этого вы будете слушать. Поскольку отвечать не нужно, вы не станете мысленно обдумывать ответ вместо того, чтобы внимательно слушать. Если всё, что вам остаётся делать это слушать, вы услышите замечания своих коллег и узнаете, что вам удалось донести, над чем стоит поработать. Что понятно и непонятно? Нравится или не нравится? Для этого и нужен мастер-класс. Правило тишины важно соблюдать и в онлайн-общении. Если не отвечать на критику, ваши коллеги начнут отвечать друг другу, начнётся дискуссия, замечания станут более развёрнутыми и глубокими. Ваша задача прочесть комментарии, задуматься сделать выводы. В конце поблагодарите участников обсуждения. Если правило тишины вам совсем против шерсти, значит вы на самом деле не хотите знать, как люди реагируют на ваше произведение. Вы сами хотите быть своим единственным судьёй. В таком случае групповая работа вам не подходит. И это нормально. Метод работы зависит от темперамента. Есть писатели-одиночки, способные работать только в одиночестве. Бывают периоды в жизни писателя, когда стимул в виде группы и обратная связь просто необходимы. А бывает, что лучше работает с одному. В конце концов, последним критиком своей работы все равно будете вы. И последнее слово останется за вами. Писатель... Главный судья своих произведений, и неважно, работает он в группе или в одиночку. Лишь самодисциплина подарит ему творческую свободу.